Внезапно разговор двух сплетниц был оборван криком Нарышкина, призывающего к началу новой цепочки Гросфатора. Государь и Пчелкина отошли к плюшевому трильяжу. Свободные от в гости, по правилам этикета, полукругом встали поодаль от них. В чем же ваша просьба? Я невеста. Правда? Мы его женихами. По вашему повелению, услали в армию. <смех> Жениха? <смех> а Куртаги? <смех> Минует в костюме Нимфа, помните? До того ли теперь, простите, умоляю, ваше величество. Не терпится, хотели поскорее увидеть. Но ведь теперь пост, свадьбы нельзя. Подождите уж конец месяца моих именин. Я ведь обещал вам тогда. Вот в конце месяца ваш марияж. И сыграем. Согласны? Простите, слышно о новом походе, Ваше Величество. Вы ведь уедете, а я искала случая еще об одном лице у вас спросить. Вновь его все забыли. О ком забыли? Я хотела пасть к ногам Вашего Величества. В церкви, в манеже, на площади у дворца. А, государь, помогите, окажите милость. Вам быть учих, либо ног. Я виноват, но мельпардон, тысячи извинений, о ком же вы все-таки просите. Вы, государь, обещали к Маю приехать освободить принца Иоанна, а теперь уже июнь. Простите, ваше Величество, безумной дерзкой, я жена у тамошнего пристава. Его. Сменили за некое письмо, а напрасно это не он писал. Казните меня. Это я тогда решилась напомнить о нем, как и теперь дерзаю. Это что такое? Поликсена не успела договорить. В ее разговор с Петром Федоровичем, как вихрь влетела разъяренная, с бледным от негодования и ревности лицом, Лизавета Воронцова. Пару слов, Ваше Величество. Дело весьма серьезное. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, что там за спех? Простите, Алексея, через минуту я к вашим услугам.